Дориа Джованни, родился в 1781 г. итальянский прелат, папский нунций в Париже, кардинал и статский секретарь. Страницы 248-267. Дуанье Антонио 1748-1818 итальянский прелат. В 1789 г. папский нунций в Париже. С 1792 г. кардинал. Страница 267. Дювилазиен Жан Батист 1744-1813 французский прилад с 1802 епископ Нанта пытался неоднократно добиться у Наполеона освобождения Папы Пиа VII. Страница 253 и 262. Дюко Роже. 1754-1816. Французский политический деятель, член конвента, в котором голосовал за казнь Людовика XVI, затем член Совета 500, был одним из директоров, содействовал перевороту XVIII Брюмера, был третьим консулом, беспрекословно послушным Наполеону. При реставрации, как участник голосования, за казнь короля должен был отправиться в изгнание. Страница 159. Дюкрейшаль Луи маркиз 1743-1824. Брат писательницы Жан Лиз. Французский полковник. Одно время служил управляющим делами герцога Руанского. Написал несколько работ по политике и экономике. Страницы 354, 355, 359, 373, 374. Дюло Жан-Марий, 1738-1792, архиепископ Арльский, с 1775 года, участвовал в Генеральных Штатах. После событий 10 августа 1792 был арестован и убит в сентябрьские дни, страница 101. Дюмон Пьер Этьен-Луи, 1759-1829, швейцарский священник, публицист, настоятель французской церкви в Петербурге, В первые годы французской революции жил в Париже в тесной близости с Мирабо. Когда размах революции его испугал, он уехал в Англию, где близко сошелся с Бентамом и стал редактором и издателем его сочинений. Страница 134. Дюмурье Шарль Франсуа. 1739-1824. Французский генерал участвовал в Семилетней войне. При Людовике XV исполнял разные тайные дипломатические поручения. В начале революции в поисках популярности примкнул Герцогу Орлеанскому, затем сошелся с жерандистами и при их поддержке занимал в 1792-м в течение трех месяцев пост министра иностранных дел. Назначенный главнокомандующим Северной армии, совершил известное отступление через Аргонский лес при же одержал над австрийцами победу, открывшую ему всю Бельгию. Военные неудачи в Голландии, подорвавшие его популярность, побудили его к переговорам с врагом. Он задумал повести свою армию против Парижа и восстановить монархию. Прибывшие к нему комиссары конвента были им выданы австрийцам, но войско отказалось ему повиноваться. И он бежал за границу, где после ряда скитаний, побывав в 1800 году и в России, поселился в Англии. Страница 167. Дюпон Денеймур, 1739-1817, экономист-ученик-физиократа Кене, участвовал в Генеральных Штатах. Был арестован при терроре, освобожден 9 термидора. Состоял в Совете 500. Во время империи живу единение. При реставрации эмигрировал и умер в Америке. Страницы 104-113. Дюпон де Летан Пьер Антуан граф 1765-1840 французский генерал, участвовавший в революционных войнах и в походах Наполеона, содействовал перевороту 18 брюмера. За поражение в Испании в 1808-м был посажен Наполеоном в крепость. В 1814-м был первым военным министром Людовика XVIII, страница 180 -е. Дюпор Участник войны за американскую независимость. В 1790-м военный министр. После событий 10 августа 1792-го было издано распоряжение об его аресте. Два года он укрывался во Франции, затем уехал в Америку. На обратном пути во Францию в 1802-м умер. Страница 107-я. Дюпюи Роза. 1786 1878 Актриса французской комедии. Сперва дублировала актрису Марс, а затем перешла на роли второстепенных персонажей в трагедиях. Страница 190. Дюра. Жена маршала, придворная дама дочерей Людовика XV. Страница 88. Дюра. Смотри. Дюрфор. Дюра. Дюрок. Жиро Кристоф Мишель, герцог Фриульский, 1772-1813, генерал, постоянный сподвижник Наполеона. С 1804-го обер-гоф-маршал, исполнял ряд дипломатических поручений. Страницы 168-172, 176-188-190. Дюрфюр Дюра Амедей, герцог 1770-й. 1836. Первый камер-юнкер Людовика XVI. Во время революции сопровождал за границу будущего Людовика XVIII. После реставрации пр Страница 300. Дюфрейни. Шарль-Ривьер. 1648-1724. Французский драматург, в молодости служивший камер-лакеем при дворе Людовика XIV, а затем специализировавшийся в разбивке садов и наконец перешедший к драматургии. Страница 175. Дюше Нуа псевдоним Катерины Жозефины Рафен (1774—1835) французская актриса, выступавшая тридцать шесть лет во французской комедии, в трагедианом репертуаре, в ролях героинь, соперница известной актрисы Жорж. Страница 190. Евгений, смотри, болгарные. Екатерина Алексеевна, 1729-1796, русская императрица, вступила на престол в 1762 году под именем Екатерины II, свергнув своего мужа Петра III, 153-161. Елизавета Алексеевна, 1779-1826, русская императрица, жена Александра I, урожденная принцесса Баденская, страница 196 Жан-Ли Фелисити Феллисите, Дюкре де Сент-Обен, маркиза Силери, графиня, 1746-1830, писательница, воспитательница детей герцога Горлеанского, Филиппа и Галите. В начале революции сочувствовала реформе государственного строя, но вскоре эмигрировала. Наполеон сначала позволил ей вернуться и отнесся к ней милостиво, но, усмотрев в ее книгах преданность династии Бурбонов, отнял у нее пенсию, которую было ей жаловало. При реставрации она заняла довольно реакционную позицию. Ее романы, не имеющие лишь чисто историческое значение, были очень популярны в начале XIX века и переводились на все языки. На русский было переведено более 50 ее произведений. Страница 146, 171, 212, 350, 351, 354, 359. Жербье Пьер Жан-Батист, 1725-1788 годы, видный французский адвокат, старшина сословия в Париже, известный своими блестящими речами, сохранившимися большей частью в рукописях, а также угодливостью перед правительством в борьбе Парижского парламента с королем. Страница 113. Жерве вероятно, Андрей Андреевич, 1773-1832 годы. Государственный деятель, служил в ведомстве иностранных дел. В 1801 году составлял проект мирного договора между Россией и Францией, с которым был отправлен в Париж. Был близок с Аспиранским. В связи с его опалой пошатнулось и положение Жерве, и он перешел в Министерство финансов. Страница 194. Жозефина Мария Роза, 1763-1814 годы. Французская императрица, первая жена Наполеона, урожденная Таше де Пажери, родилась на острове Мартиники. в первом браке за графом Александром Багарне, от которого имелась ссыла Евгения, впоследствии вице-король Италии герцог Лихтенбергский и дочь Гортензию, жена голландского короля Людовика Бонапарта и мать Наполеона Третьего. Муж Жозефины был казнен во время террора, она арестована и освобождена после 9 термидора. Ее покровитель Барас, член директории, устроил в 1796 году ее брак с тогда еще малоизвестным генералом Бонапартом, которому она содействовала в его назначении главнокомандующим армии, отправленной в Италию. В 1810 году Наполеон разошелся с Жозефиной и вступил в брак с австрийской эрцгерцогеней Марией Луизой. Письма Наполеона к Жозефине изданы в 1827, а письма Жозефины к нему в 1883 году. Страницы 169, 196, 212, 214, 220. Джокур Франсуа. Граф и впоследствии Маркиз, 1757-1852 годы, депутат Законодательного собрания, затем эмигрировал и вернулся только после переворота 18-го Брюмера, был членом Трибуната и Сената. В 1814 году член Временного правительства. После реставрации исполнял при отъезде Толерана в Вену обязанности министра иностранных дел. В 1815 году морской министр. Страница 300. Жоливея, Жан-Батист, граф 1754-1818, адвокат, член законодательного собрания, где примыкал к умеренным. Был арестован при терроре и освобожден после 9-го термидора. В 1807 году министр финансов в Вестфальском королевстве. Страница 229. Жубер, Бартелеми и Катерин, 1769-1799 годы. Французский генерал, выдвинувшийся во время первого итальянского похода Бонапарта в 1796-1797 годах. Был убит в битве при Нови с русско-австрийскими войсками. Страница 157. Юда французский аббат. Страница 284. Женон Дош, герцог А. Браунтес, 1771-1813, французский генерал-адъютант Наполеона в итальянском и египетском походах. В 1807 командовал корпусом в Португалии взял Лиссабон, за что получил герцогский титул, был правителем Иллирийской провинции. Психически заболев, выбросился из окна. Его жена Лаура Жюно оставила воспоминания. Страница сто восемьдесятая. Зурло Джузеппе граф, тысяча семьсот пятьдесят тысяча восемьсот двадцать годы. Неаполитанский государственный деятель. В управлении Мюрата был министром юстиции и вероисповеданий, затем министром внутренних дел. Страница двести двадцать четвертая. Ивон 1714-1791 годы. Французский аббат и богослов, осужденный Сарбонной, участвовал в энциклопедии, оставил несколько богословских работ, занимал должность и историографа при графе де Артуа. Страница 344. Иннокентий XI и Бенедето Одескалки. В 1611-1689 годы римский папа с 1676 был солдатом во время Тридцатилетней войны и лишь после принял духовный сан. Боролся с Людовиком XIV из-за так называемой регалии, то есть права французских королей пользоваться доходами с вакантных епископств до их замещения. Созванный Людовиком XIV в 1681 году съезд французского духовенства отверг в четырех положениях притязания папы, признав, что папа подчинен Вселенскому собору и его решения по вопросам веры не обладают непогрешимостью. Стремился уничтожить право убежища, предоставлявшееся в Риме преступникам в домах иностранных послов, что создало конфликт с Францией. Страница двести сорок вторая и двести пятьдесят на Антонио Пиньотелли в тысяча шестьсот тысяча годы. Римский папа с тысяча шестьсот девяносто первого вел политику примирения с Францией и закончил спор о регалиях компромиссным решением. Страница двести сорок вторая. Иосиф, смотри, Бонапарт, жозеф Казелли, Карло Франческо. 1740-1828, итальянский кардинал с 1802 и пармский епископ с 1804 года, когда переехал в Париж, где прожил до падения Наполеона. После этого, вернувшись в Парму, стал близким советником Марии Луизы, получившей после Венского конгресса герцогство Пармское. Страницы 249-264. Калиостро, Александр, граф, 1743-1795. Авантюрист и шарлатан итальянского происхождения. Настоящее его имя Джузеппе Бальзамо. В 1780 году под именем графа Феникса он побывал в Петербурге, сошелся с Потемкиным, но вскоре был выслан. Пользовался в Париже славой великого чародея, но должен был выехать в связи с известным делом об ожерелье королевы. Был в Риме приговорен инквизицией к смертной казни, но папа заменил ему смертную казнь пожизненным заточением в крепости, где он через четыре года умер. Страница 352. Калон Шарль Александр 1734-1802 Генеральный контролер Франции с 1783 года, когда он был призван партией двора, не желавшей мириться с реформистскими затеями Тюрго и Неккера. Колонн оперировал при помощи широко практикуемой системы займов, так как поправить финансы путем новых налогов, возлагаемых только на третье сословие, он не осмеливался, боясь революционного взрыва, обложить дворянство и духовенство не решался, опасаясь за свою карьеру ввиду сопротивления двора. Но займы еще более осложняли и запутывали положение. Оказавшись лицом к лицу с огромным дефицитом, колонн затеял все же ряд реформ финансовой области, причем эти реформы должны были неминуемо затронуть интересы привилегированных классов, а чтобы обеспечить за собой хоть какую-нибудь точку опоры против двора, Он убедил Людовика XVI созвать так называемое собрание на табли. Оно резко высказалось против колонна, и 20 апреля 1787 года он навсегда сошел с политической сцены. При революции колонн долгие годы был эмигрантом. Наполеон разрешил ему вернуться во Францию, где он и умер. Страница 105, 109, 353, 364. Каль Крейт, Фридрих Адольф. Граф. 1737-1818. Прусский генерал-фельдмаршал, участник Семилетней войны, войн против Голландии 1787 года, против французской революции Наполеона, которому сдал Данцек, вел вместе с министром иностранных дел мирные переговоры в Тельзите. Враг реформ, проводимых Штейном для возрождения Пруссии, оставил воспоминания, опубликованные в Бранис Минерва. номер сороковой за тысяча восемьсот тридцать девятый год страница сто семьдесят восемь жан жак режи впоследствии герцог пармский тысяча семьсот пятьдесят три тысяча восемьсот двадцать годы французский государственный деятель юрист член конвента где обнаружил большую способность лавировать голосуя, например за казнь короля, с такими оговорками, которые могли дать основание заподозрить его в желании спасти Людовика XVI. Сначала жирантист он перешел к монтаньярам, когда установилось их господство. Во время террора держался в стороне и примкнул к термидурьянцам, когда их победа стала несомненной. Во время директории член Совета 500 и в 1799 году министр юстиции. Работал с момента избрания в конвент на откодификации гражданских законов. Бонапарт сделал его после переворота 18 Брюмера вторым консулом. В эпоху консульства редактировал Гражданский кодекс, законченный в 1804 году. В течение всего правления Наполеона руководил реорганизацией, администрации и судебных учреждений. При империи был произведен великие канцлеры и президенты Сената и пожалован титулом герцога. При вступлении союзных войск в Париж, учитывая обстановку, голосовал в Сенате за низложение Наполеона, но все же был изгнан Людовиком XVIII из Франции как царь-убийца. Через несколько лет вернулся, но политической роли уже не играл. Страница 166-221. Каннинг Джордж, 1770-1827 годы, английский государственный деятель, умеренный тори, поддерживавший политику Пита в Палате общин. В 1807-1809 годах и 1822-1827 годах, статс-секретарь по иностранным делам, в 1827 глава кабинета, страница 134 -я. Кану Виль. Чиновник императорского двора при Наполеоне. Заведовавший квартирой императора и его свитой в Эрфурте. Страницы 190 и 199. Капрара. Джованни Батист. Граф Монтекуколи, куколи 1753-1810 годы. Итальянский кардинал с 1792. Папский легат в Париже. Страницы 240, 241 и 246. Кориньян. Смотри, Ламбаль, принцесса. Кориньянская династия. Занимает королевский престол Италии в настоящее время. В 1946 году в Италии была провозглашена республика. Титул князя Кориньянского был в середине XVII века дан графом Савойским своему младшему сыну, родоначальнику династии по городу Кориньяно, вблизи Турино, входившему во владение Савойских графов. Страница 315. Карл Великий, 742-714 годы, король франков с 768 и римский император с 800 -го года создал обширную империю, распавшуюся после его смерти. В 800 году был коронован папой, искавшим опору у франков императором Западной Римской империи. В отношении римской церкви сохранял полную независимость, сам назначал епископов и аббатов и решал церковные дела. Страницы 242, 244 263. Карл Людвиг Йоганн, эрцгерцог, 1771-1847 годы. Третий сын австрийского императора Леопольда II. Фельдмаршал, генералиссимус. И в 1806-1809 годах австрийский военный министр. Страница 156-170. Корно Лазар Никола Маргерит. 1753-1823 годы. Член законодательного собрания и затем конвента. Главное внимание уделял обороне, состоял в Комитете общественного спасения, занимался организацией военных сил революции, создал 14 армий и руководил военными действиями. В 1795 году был избран членом директории. Во время переворота 4 сентября 1797 года был обвинен в роялизме, но вовремя об этом предупрежденный бежал за границу. При Наполеоне он вернулся во Францию и в 1800 году был назначен военным министром, но не разделяя политических планов Наполеона, вышел в отставку. Возражал против пожизненного консульства и против установления империи. Во время 100 дней был назначен министром внутренних дел. После вторичного низложения Наполеона был избран членом Временного правительства и пытался противодействовать занятию союзниками Парижа. При Людовике XVIII был изгнан из Франции и умер за границей. Страница 149, 155, 162. Каролина, королева, смотри, Бонапарт, Каролина. Кассий, Лонгин, Кай, умер... 42 втором году до нашей эры. Один из заговорщиков, принимавших участие в убийстве Юлия Цезаря. Страница 210-я. Катина Николя де ла Фоконри. 1637-1712 годы. Французский маршал, пользовавшийся большой популярностью в армии. Оставил мемуары, опубликованные в 1819 году. Страница 121-я. Кауниц Венцель Антон Доминик. Князь граф Ридберг 1711-1794, австрийский дипломат и государственный деятель. В 1750-1753 годах посол во Франции. В 1754-1792 канцлер Германской империи. Делом его жизни была борьба с возрастающим военным могуществом Пруссии. Был основным творцом коалиции против Фридриха II, приведшей к Семилетней войне. Считался одним из самых искусных дипломатов второй половины XVIII века. Страница 170-304. Келлер Монфрансуа Этьен, герцог де Вальми, 1770-1835 годы. Французский генерал, сын маршала, выдвинувшегося в сражении под Вальми, участвовал во всех походах Наполеона от Маренго до Ватерлоо. Страница 162. Клавдий. Десятый год до нашей эры, 54 четвертый год нашей эры. Римский император захватил власть при поддержке гвардии претерианцев. Был женат сперва на Миссолине, потом на Агрепине, которая травила его после того, как он усыновил ее сына Нерона. В исторической науке долго жила традиция, по которой он считался глупцом. Страница 210. Клапарет Мишель. 1774-1841. Французский генерал эпохи республики, консульство и империи. Страница 190. Кларк Анри Жак Гильем, Граф де Гунибург. Герцог де Фельтер. 1756-1818 французский генерал ирландского происхождения. Во время революции был отстранен как не внушавший доверия. Был восстановлен при передиректории. Отправленный правительством в Италию во время первого итальянского похода для переговоров помимо Бонапарта с Австрией примкнул к нему, был его личным секретарем во время консульства. В 1807-1814 годах Военный министр, после занятия Парижа союзниками, публично приветствовал Людовика XVIII, получил снова военное министерство и звание маршала. Страница 174-я. Жан-Батист, 1753-1800. Французский генерал, отличился борьбы с вандейской рейлистской армией, принимал участие в египетском походе Бонапарта и после отъезда последнего из Египта, Остался главнокомандующим французскими войсками. Был убит египетским Мамилюком. Страница 157. Клермон Галерант маркиз 1744-1823. Генерал-майор. Принимал участие 10 августа 1792 года в защите Тюллили от народа. Его мемуары опубликованы в 1825 году в Париже в трех томах. Страница сто двадцать Йоган Людвиг Йозеф Граф, тысяча семьсот пятьдесят третий тысяча восемьсот девятый австрийский дипломат, посланник в Копенгагене и в Берлине. В тысяча семьсот семьдесят девятом, тысяча семьсот девяносто седьмом годах посол в Петербурге. В тысяча семьсот девяносто пятом способствовал заключению союза Австрии с Россией и Англией против Франции. В 1897 подписал мир с Наполеоном в Кампо-Форме, в 1801 в люни после чего был назначен канцлером и министром иностранных дел. В 1805 после подписания Пресбургского мира, ушел в отставку, считал необходимым сохранить неприкосновенность абсолютизма и не спровергнуть принципы, введенные Французской революцией, страница 162 -я. кодр мифический царь атики живший по хронографам в одиннадцатом веке до нашей эры во времена переселения в грецию дуриан по преданию оракулам было предсказано что дуриане не завоюют атики если Кодр погибнет поэтому он отправился в лагерь дуриан и был там убит страница двести кодронки антонио 1748-1820. Итальянский прилад. С 1805 года. Равенский архиепископ. Страница 263.